эмоций. Нет ни доброго, ни злого, только мысль придаёт явлениям эти качества. У Ильюм Шекспир. Давай повеселимся, почти каждый из нас. Одно из самых моих ярких впечатлений от работы с Марком и Уиллом состояло в том, что я видела в них отражение собственных эмоций. Всякий раз, когда меня раздражали поведение или настроение Марка или Уилла, Я с удивлением понимала, что это было отражением моего эмоционального состояния. Когда Уил изрекал своё: "Ага, я же вам говорил по поводу какой-то ситуации", я осознавала, что чувствую то же самое, что и он. Мне стало ясно: если я не понимаю и не контролирую свои чувства, то вижу их отражение в окружающих и имею удовольствие почувствовать как от них мои эмоции возвращаются ко мне. Бетси. А вот и мы, эмоции. Наконец-то можно повеселиться. Хватит всяких заумных, подумайте об этом. Мы вне мозга и в то же время внутри его. Класс. Эмоции. Радость, печаль, надежда, отчаяние, страсть, тоска, победа. Давай, вперед. Битва продолжается. Мог бы существовать рок-н-ролл без эмоций? А вы бы смогли появиться на свет, если бы их не было? Да что говорить? Нибудь эмоций, мы не знали бы, что такое театр, конкурсы красоты, казино, войны, поэзия, косметика, футбол на школьной спортплощадке. Мы могли бы бесконечно говорить о полезном и хорошем, плохом и уродливом, замечательном и удивительном в нашей жизни связанным с эмоциями. Вы смогли бы смеяться или хотя бы улыбаться не будь эмоций? Скорее всего, нет. Вы бы даже и не пытались. Эмоции мистика или биохимия? Так что же такое эмоции? Представляют ли они собой некоторое мистическое неопределимое свойство нашего опыта или это нечто намного более конкретное и вещественное? В начале 1970-х годов доктор Кандасперт упала с лошади. Во время лечения ей постоянно делали инъекции морфия. Как учёный, она задалась вопросом, каким образом наркотики оказывают влияние, которое она испытывала. Поэтому, когда ей представилась возможность исследовать механизм действия морфинов, она её не упустила. Существовало теоретическое предположение о том, что клетки имеют на внешних стенках рецепторы, которые позволяют им химически состыковываться с молекулами фармацевтических препаратов. Считалось, что именно химическая структура наркотиков позволяет им присоединяться к клеткам таким образом. Проблема была в том, что никто не мог такие рецепторы найти. Но доктор Перц сумела обнаружить опиатные рецепторы, расположенные на поверхности клеточных стенок. Это открытие совершило в биологии революцию. Как только мы обнаружили эти рецепторы, сразу же задались вопросом: зачем Бог поместил их в мозг? Зачем они там нужны? После непродолжительного размышления множество учёных в разных концах света одновременно выдвинули предположение: в мозгу должно естественным образом вырабатываться вещество с которым эти рецепторы и взаимодействуют. И вот, спустя приблизительно 3 года после открытия опиатных рецепторов, команда учёных в Шотландии обнаружила, что мозг вырабатывает нейропептиды эндорфины. Вы слышали об эндорфинах? Это опиаты, изготовленные самим организмом. Дальнейшие исследования привели к открытию множества видов пептидов, Доктор Перт рассказывает: В своей лаборатории я начала составлять карту рецепторов для всех видов пептидов, которые мои коллеги открыли в какой-либо биологической системе человеческого организма. И всякий раз, когда я принималась за поиск этих рецепторов, всегда находила их. Мы составили очень подробную карту и смогли увидеть, что в той части мозга, которая связана с эмоциями, Клетки имеют не только опиатные рецепторы, но и многие другие для иных видов пептидов. После этого открытия учёные увидели рецепторы и пептиды в новом свете. Доктор Перд говорит: "Теперь мы рассматривали пептиды как молекулы эмоций. Стало ясно, что каждой эмоции соответствует определённое химическое вещество или набор веществ. Это нейропептиды, или молекулы эмоций МЭ. Цепочки аминокислот, созданных в гипоталамусе. Доктор Диспенза объясняет: гипоталамус похож на мини-фабрику. Это место, в котором создаются химические соединения, соответствующие определённым эмоциям. Значит, с каждой эмоцией связано МЭ. И взаимодействие этого вещества с клетками нашего тела вызывает у нас те или иные чувства, эмоции это химические процессы, нейрологические усиливающие переживания. Вы лучше помните те события, которые воспринимались с ярко выраженной эмоциональностью. Именно так оно и должно быть. Джоди Спенза. Удовольствие и боль. Исследователи не только выяснили, что МЭ соответствуют определённым эмоциям, но также и нашли их у одноклеточных существ. Следовательно, рассуждает доктор Перт, эмоции существовали в ходе всей эволюции. Эндорфины обнаружили в дрожжах и различных других простейших одноклеточных организмах. Так что удовольствие это базовая эмоция. И мы были созданы так, чтобы испытывать удовольствие. Я думаю, что мы обусловлены этим чувством. Наш мозг настроен так, чтобы запоминать приятное и искать его. И главная цель для него получить удовольствие и избежать боли. Именно это движет человеческой эволюцией. МЭ напрямую связан с тем, что мы чувствуем и переживаем. Например, часть мозга, которая руководит быстрыми движениями глаз и решает, на чём сфокусировать взгляд, буквально покрыта апиатными рецепторами. С точки зрения эволюционной перспективы это имеет важный смысл. Мы обращаем внимание на то, что кажется нам важным, а то, что для нас важно или то, что имеет для нас наибольшее значение, быстро даёт о себе знать телу химическим способом при помощи молекул эмоций. Мы прошли длинный путь эволюционного развития, и простое кнопочное переключение удовольствия-боль теперь соотносится с множеством идей, настроений и воспоминаний. Но всё-таки эмоции работают в теле так, чтобы в сценарии Тигр в джунглях мозг принял мгновенное решение. Мы не можем утверждать, что видим мир объективно, именно таким, каков он есть на самом деле. Ничто не может быть оценено нами объективно, поскольку на нашу оценку влияет предшествующий опыт и испытываемые нами эмоции. Всё вокруг для нас эмоционально окрашено. Даниэль Монти, доктор медицины, в качестве иллюстрации того, что происходит внутри нас и в соответствии с заявленным нами в начале этой главы намерением повеселиться, предлагаем вам провести следующий мысленный эксперимент. Иследуйте, как работает интерфейс память, эмоции и реакции роботомус. Представьте себе, что вы маленькое существо, которое живёт в биогенном роботе по имени Роботомус. Вы обитаете в диспетчерской, что находится в голове Роботомуса, и смотрите во внешний мир через его глаза, используя рычаги, кнопки и компьютер. Вы подпитываете роботомуса жизненно важной информацией. В вашей обязанности входит интерпретировать то, что видит биоробот, чтобы он знал, что ему делать. Разъяснение того, что означает внешний объект это работа, требующая абстрактного мышления, а роботы не способны её совершать. Именно поэтому вы и нужны в его голове. Позади вашего кресла вся стена состоит из ящиков автоматической картотеки. Она содержит сведения почти обо всём, что может увидеть роботомус. Ящики выдвигаются и задвигаются в зависимости от того, на что смотрит биоробот. Итак, вот вы выглядываете из окон его глаз и видите нечто. У вас за спиной из картотеки выскакивает целая группа ящиков в которых торчком стоит множество папок. Понятно. Это нечто двуногий гуманоид. Затем вы снова смотрите через глаза, перепроверяя информацию и обнаруживаете у объекта округлости в определённых местах. Ага, это женщина. Вы поворачиваетесь к картотечным ящикам. Те, что относятся к гуманоидам-мужчинам, задвигаются. Отлично. Вы несколько сузили выбор. Затем вы снова приглядываетесь к объекту, чтобы определить более конкретно, что это за женщина. Да, дамочка довольно нелицеприятная. Лицо у неё злое. Теперь позади вас остаётся открытым только один картотечный ящик. Оттуда торчит одна папка. Вы протягиваете руку и вынимаете её. Там написано: тётя Рози. Вы просматриваете записи о ней. Женщина вздорная, жестокая и властная. Вы поворачиваетесь к компьютерному экрану. На нём высвечено слово "значение", под которым мигает курсор. Роботому замер. Вы стучите по клавишам. "Защита перед тобой, враг". Роботому сразу же начинает волноваться, крутит головой, переминается с ноги на ногу. Он готов кинуться на утёк. Вы снова выглядываете через его глаза и понимаете, что ошиблись. Человек снаружи это не тётя Рози, а кто-то очень похожий на неё. Облик незнакомой женщины хорошо соответствует описанию внешности тёти Рози в папке из картотеки, но вы в отчаянии бросаетесь к компьютеру и быстро набиваете неправильное значение, значение неизвестной Но уже поздно. Выброс химических веществ произошёл. В диспетчерской становится жарко. В роботомуси бушует адреналин. Кровь приливает к конечностям, но теперь всё вокруг вас дрожит ещё сильнее, потому что он получил противоречивые указания, и выделенная внутренняя энергия не находит выхода. Биоробота трясёт. Вы вздыхаете, пристёгиваетесь ремнём безопасности к креслу. И решаете отправить работомуса побегать. Знакомая ситуация. Сначала стимул опознаётся, затем вы его интерпретируете, а после этого следует приказ гипоталамусу выпустить нейропептиды определённого вида в кровоток. И бум, возникает чувство. Красивая система. Так что эмоции это здорово, правда? Совершенно верно. Они жизненно необходимы. Если всё так хорошо, то в чём проблема? Доктор Диспенза объясняет: Мы анализируем каждую ситуацию, чтобы выяснить, знакома ли она нам. Потом возникает чувство, на основании которого мы предсказываем развитие событий. Всё, что не вызывает у нас никаких эмоций, мы автоматически отвергаем, потому что нам не с чем это связать. Какие проблемы связаны с эмоциями? Когда мы постоянно испытываем одни и те же эмоции, мы привыкаем одинаково отвечать на повторяющиеся стимулы, Джо Дипенза. Похоже, именно красота короткого алгоритма стимул-реакция завлекает нас в ловушку. Вместо того, чтобы оценивать новый опыт с новой точки зрения, мы стараемся свести его к знакомым переживаниям. Когда одно и то же химическое событие многократно повторяется, это ведёт к накоплению эмоциональной истории. Она даёт образцы для опознавания стимулов и создаёт предсказуемые реакции, которые как бы встраиваются в мозг. Это означает, что для интерпретации объекта или события и реакции на него наше сознательное участие не требуется, думать не надо стимул-ответ, стимул-ответ, стимул-ответ. Механизм быстрого отклика, предназначенный для выживания. Это западня, в которой мы раз за разом делаем одно и то же. Другую ловушку для нас готовят скрытые, отправленные на задворки памяти и или подавленные эмоции. Тётя Рози, возможно, не всегда была такой противной и злой. Просто в тот день, когда она раскричалась на вас, У неё страшно болели зубы. Тем не менее, соответствующая нейросеть в вашем мозгу осталась целой и невредимой. Она всё ещё включена, даже если вы не помните об этом. Или, например, такая ситуация. Начальник бросает на стол ваш отчёт и говорит: "Отвратительно". Вы паникуете. У вас возникает целый ряд эмоций. Начальник недоволен. Потеря работы Потеря средств к существованию, семья в опасности, варвары напали на деревню, убить начальника. Вряд ли вы наброситесь на босса, зажав компьютерную мышь в кулаке, но ваше тело уже отреагировало на ситуацию так, как когда-то реагировали на опасность ваши предки, и соответствующие химические вещества уже выброшены в кровь. Недавно я решил заняться изучением своих эмоций. Я пытаюсь остановить себя прежде, чем среагирую на что-то, и тем самым предотвратить неизвержение внутреннего химического потока. Если мне это удаётся, я как бы не решительно вхожу в ощущение нахлынувших эмоций, а затем отступаю. Я будто подглядываю за самим собой. Я делал это много раз, чтобы научиться переключаться между двумя состояниями. Это помогает мне понять, что у меня на самом деле есть реальный выбор. Отступая в сторону, я становлюсь независимым наблюдателем. Когда я захвачен эмоциями, это похоже на погружение в сон, над которым я совершенно не властен. Марк. А где же хорошие новости? Обуздание эмоций. Однажды я говорил по телефону с Бетси. Мы обсуждали материал для мультипликации. Я жаловался что аниматоры считают мои требования завышенными и что я никогда не смогу осуществить своих идей. Потом я завёлся и начал рассказывать, что люди всегда говорили мне, что я не смогу чего-то сделать, и как часто это бывало, начиная ещё с моей учёбы в школе. Я начал перечислять всё это: ты не сможешь, и внезапно остановился. Как это называется? Повторяющаяся эмоция? Я понял, что сам создавал эту ситуацию десятилетиями. Почему? А чтобы потом можно было сказать: "Я же вам говорил, что я круче вас. Так что поцелуйте меня взад". И испытать чувство самоудовлетворения. Я использовал эту ситуацию как фактор мотивации к работе. А за всем этим стояла всего лишь неуверенность в своих силах. А ведь вместо того, чтобы настраивать себя столь низкопробным и громоздским способом, я мог бы просто творить. Тогда я наконец понял, что означает принять эмоцию. С тех пор прошло 3 года, и никто не сказал мне, что я чего-то не смогу сделать. Уилл. Эмоции помогают выжить. Они дают молниеносный сигнал-ответ, который позволяет собрать ситуационную головоломку пазл до того, Как вы ознакомитесь со всеми её кусочками? А ещё они дарят радость и телу, и душе. Шагая по жизни с эмоциями, вы испытываете удивительный вкус жизни. Вы смеётесь, плачете, любите, ненавидите. Без эмоций жизнь была бы скучна. Они, будто специи в квантовом супе. Они краски вечерней зари они обеспечивают нечто большее, чем просто выживание. Они способствуют развитию. Это развитие не в физическом смысле, а в духовном. Джоди Спенз заговорит. Конечно, я не могу дать научного определения души, но считаю, что это вместилище любого опыта, который мы воспринимали эмоционально, а то, что мы не можем принять на эмоциональном уровне, Нам приходится переживать снова и снова в этой реальности, во всех других реальностях, в этой жизни, во всех других жизнях. Иначе мы не будем развиваться. Если мы снова и снова испытываем одну и ту же эмоцию и не позволяем ей уйти, чтобы освободить место для мудрости, путь к вершинам духовного развития для нас закрыт. У нас для него просто не будет вдохновения. Мы не сможем преисполниться амбиций или желания стать чем-то иным, нежели продукт химических реакций в физическом теле, который крутится в водовороте своей генетической судьбы. Духовный человек встаёт над своей природой. Он преодолевает реакции тела и свои эмоциональные предпочтения, преодолевает влияние окружения. Подумайте об этом. Вы хотите развиваться как личность и жить осознанно? Тогда попробуйте сознательно управлять своими природными наклонностями. На этом пути вы можете прийти к мудрости. Другими словами, эмоции могут не только помочь быстро убежать от тигра, они могут указать вам на жемчужину. Или, скорее всего, они являются той песчинкой в раковине, которая впоследствии может превратиться в жемчужину. Устрица обволакивает эту небольшую искорку раздражения перламутром слой за слоем, пока не образуется жемчужина мудрости. Похоже, что именно раздражение и боль заставляют нас изменяться. Счастье и радость не могут служить раздражителями. Но те чувства, что доставляют нам боль, мы либо подавляем, либо переживаем их во всей полноте и позволяем им превратиться в мудрость, в более полное понимание жизни и самих себя. Кто я? И более того, Рамта часто спрашивает своих учеников, когда в последний раз они испытывали экстаз, оргазм в седьмой печати. Печати Рамты то же, что чакры. Чакры это центры тонкой энергии, циркулирующей в теле. Они соотносятся с железами внутренней секреции физического тела и, как говорят, являются ключами, отпирающими двери в иные состояния сознания. Все знакомы с экстазом, связанным с сексом, первая печать выживанием, вторая печать и властью, третья печать. Но что мы знаем о переживаниях, связанных с более высокими центрами? Глубокое новое понимание мира и жизни, удивлённое ах, связанное с этим открытием, которое также приводит к выбросу эндорфинов в организме. Это экстаз шестой печати переживание космического сознания, отождествление с сущим это оргазм седьмой печати. Добавьте сюда безоговорочную, необусловленную любовь. Это один из аспектов четвёртой печати. Согласно этому учению, мы не можем войти в высшие состояния сознания, потому что большинство людей застревают на уровне первых трёх печатей: секс, выживание и власть. И способ подъёма сознания с уровня фундамента человечества состоит в том, чтобы эмоции более низких печатей преобразовать в мудрость. Или, как выразился доктор Диспенза, позволить ему уйти, чтобы освободить место для мудрости. Или поступайте как устрица. Работайте с раздражителем до тех пор, пока он не превратится в жемчужину. Конечно, Жизнь без эмоций это как кефир с жидкой овсянкой на завтрак, обед и ужин без мёда. Многократное повторение одной и той же эмоции. Черничный йогурт и подслащённая овсянка на завтрак, обед и ужин. Эволюция была задумана создателем так, чтобы наполнить эмоциями всю нашу жизнь. Поэтому они неизбежны. Главный вопрос как мы используем их? Для чего? И кем в результате этого становимся? Страсть устремления к познанию божественного, безусловная всеобъемлющая любовь, ощущение единства с окружающим миром, блаженство как апогей мистических переживаний. Всё это эмоции. Когда человек испытывает такие чувства, выделяется огромное количество нейропептидов. Они распространяются по всему телу, И способствуют изменению сознание. Глубокое осознание, не имеющее отношения к телу, то есть к сексу, власти или выживанию, может настолько радикально перепрограммировать мозг, что порой люди выходят из подобных переживаний неузнаваемо изменившимися, и мир для них тоже становится иным. Говорит Эндрю Ньюберг. В ходе нашего исследования мы пытались показать что когда человек проходит через мистический опыт, в его мозгу происходят очень значимые процессы. Это не бред или галлюцинация. Это нечто весьма реальное на уровне неврологии, и это влияет на человека. Это влияет на его тело. Это влияет на его разум и на то, как он в конечном счёте реагирует, рефлексирует, регулирует своё поведение и изменяет себя как личность. Очевидно, что всё это имеет весьма реальные последствия для нас, как для людей. Вот как рамта описывает суть подобного мистического переживания. В процессе становления ты Бог. Но однажды ты должен забыть себя и полюбить некую великую абстракцию, нечто непонятное, большее, нечто абсолютно непривычное. Если к тебе придёт такая любовь, Тогда проявится новая реальность, и ты почувствуешь её всем телом. Возникнут совершенно новые эмоции, которых ты прежде никогда не знал. Совершенно новые эмоции. Все наши эмоции были когда-то совершенно новыми, и причина, по которой мы продолжаем раз за разом испытывать их, заключается в том, что они были просто восхитительными. Но эволюция Это возможность возникновения ещё более потрясающих, ещё более вдохновляющих чувств. Нужно избавиться от множества покровов памяти и старых привычек и представлений и увидеть мир таким, каков он есть в действительности. Тогда он станет для вас взрывом новых восхитительных чувств и откровений. И вот такой опыт даёт несомненный повод для настоящего веселья. Не правда ли? Подумайте об этом. Когда в последний раз вы испытывали оргазм на очень высоком уровне? Какие эмоции вы испытываете чаще всего? Они каким-то образом развиваются, становятся ярче, сильнее, богаче с каждым разом, когда вы испытываете их. Развиваете ли вы всякий раз, когда испытываете их? Не пора ли принять их? Какая эмоция будет для вас новой?